Номер 10. Пурпурная мантия королевы. Строение нашей планеты. Мы воспринимаем Землю как нечто цельное и незыблемое. А между тем, как и все в природе, наша планета имеет свою структуру. В общих чертах строение Земли такое. В центре находится ядро. Вокруг него расположена мантия. А на поверхности — земная кора. У каждой из трех составляющих свое строение. Ядро делится на твердую часть, находящуюся в центре, и жидкую, окружающую ядро. Из чего состоит ядро, точно неизвестно, ведь достать до него мы никак не можем. Ученые считают, что состав ядра близок к составу железных метеоритов, прилетающих на Землю. Мантия делится на нижнюю и верхнюю части. Она состоит из силикатных горных пород и содержит вещества, которые на поверхности Земли не встречаются. Процессы, которые происходят в мантии, оказывают самое непосредственное влияние на земную поверхность. Именно в этом слое зарождаются вулканы, кроются причины землетрясений и движения континентов. Сама же мантия находится под воздействием процессов, происходящих в ядре. Земная кора, верхний слой, делится на континентальный и океанический. Как понятно из названия, континентальный слой — это суша Земли, океанический — ее водная поверхность. Но это далеко не все, что можно сказать о строении нашей планеты. Существуют еще и внешние оболочки, среди которых литосфера, каменный слой планеты, гидросфера, вся вода на Земле, криосфера, ледяное покрытие, атмосфера, слой воздуха над планетой и биосфера — все формы жизни, существующие на Земле, под землей и в воде. Человечество относится к последней сфере Земли, но активно использует для своей жизни все остальные области. Как сказал Николай Коперник, Мир является шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех, или потому, что эта форма обладает наибольшей вместимостью.